Де Мойн несколькими днями ранее. Капеллан пребывал в предотвратнейшем состоянии духа. Только что он имел очень неприятную телефонную беседу с самим его святейшеством, истинным папой Авраамом Первым, в миру носившим имя Фрэнк Спеллан, из которой, если опустить эмоции, недопустимые публично для священной особы, он понял, Покровители истинной церкви на самом верху крайне недовольны случившимся. Ни одной лишь жертвы в лице сержанта-алтаря может оказаться недостаточно, чтобы считаться очищенным от порчи в их глазах. Хуже того, само существование истинной церкви и ее святого дела поставлено под угрозу. Перед нами нынче два пути, тяжкий и очень тяжкий. — поведал капеллану истинный папа. Первый — пройти по горящим углям неопалимыми по образу и подобию того, как римская ЛЖ-Церковь вывернулась о в Канаде, сохранив себя незапятанной, и, вразумейте сами, кому придется принять клеймо паршивой овцы и роль дюплесцы. Второй — если нашим высоким покровителям и этого кажется мало, мы будем отлучены, свергнутый из сана, вычеркнуты из общественной жизни нашей страны, и даже, упаси Господь от такой участи, предстанем пред мирским судом светской власти. Ни тот, ни другой вариант для капеллана был категорически неприемлем по самым очевидным причинам, и поэтому сейчас он одновременно мысленно взывал к Господу и до всех сил напрягал весь свой ум, память и жизненный опыт в поисках третьего пути. Ведь таково и обязательно должен быть, если это очередной челлендж испытание Господне для проверки крепости веры и силы воли. Противное означало бы, что Господь окончательно отвернулся от своих грешных детей и в дни этого мира сочтены. Но там, где малодушный человек, поставленный предвыбором из двух зол, смирится и выберет и меньшее, Истинный воин веры не склонится под тяжестью обстоятельств. Он отвергнет все неугодные ему варианты и проложит свой путь, прозрев его с Божьей помощью там, где иные недостойные окажутся слепы. За долгие годы священнического служения капеллан сталкивался со множеством самых разных людей, чтобы повидать достаточно проявлений как светлой, так и темной стороны человеческой души и самостоятельно прийти к определенным соображениям. Например, что американскому обывателю, причем совершенно необязательно выходцу с глубокого юга, в большинстве плевать на нигеров, зарезанных на алтаре. Несмотря на всю показную религиозность и приверженность ценностям американского образа жизни, эти жертвы пройдут по разряду обычных линчеваний, до которых никому дела нет кроме, быть может, горских праведников, но их голоса растворятся среди молчаливого большинства. Но вот белые дети из приличных семейств среднего класса — это совсем иное. Тут всем добрым американцам сам Бог велит воспылать праведным гневом и призывать на головы злодеев самые тяжкие кары. Остается лишь сожалеть, что сержант Алтаря, пребыват не пред судом, куда более страшным, чем любой церковный или мирской суд. И никоим образом нельзя исповедать, истинно ли это дитя Аманда Смит стала его первой и единственной такой жертвой, или, что много хуже, оказалась лишь первой, кому удалось выжить. Впрочем, это уже не важно, ибо дурная молва разошлась широко, и множество добрых американцев уверовала в самое худшее. А заставить усомниться в искренней вере, приводя доводы разума, это дело почти безнадежное. Ему ли капеллану не знать? Уже не в одном доме и в штате Айова. А по всей Америке дурная молва начинает причислять к жертвам культистов-христоносцев любого пропавшего или убитого линчевателями негра. И любого ребенка, сбежавшего из дома от чрезмерной опеки родителей. А сколько и тех и других чисто статистически наберется по всем штатам хотя бы за сутки а за неделю месяц добавьте к тому что ветеранов в той мере и неосторожность привести войны сувениры в виде черепов азиатов та же дурна молва готова скопом записать в культисты а сколько таких ветеранов наберется по всей америке, Картину тайного культа дьявола-поклонников-детоубийц, раскинувших свои мерзостные щупальца по всем Соединенным Штатам, маскирующихся под благолепную церковь добрых христиан и пользующихся поддержкой американского правительства, в глазах обывателей представили? Завтра на всю нашу истинную церковь будут как на сатанистов смотреть. Гораздо хуже для того же обывателя сатанисты проходят по разряду далекой экзотики. А вот почуяв угрозу лично себе, мирный обыватель становится воистину страшен. Нас же линчевать станут, как негров, вопить, распни, и при полном одобрении властей, и даже наши покровители наверху от нас отвернутся скомпрометировавшие себя, неудачники никому не нужны. И роль факела, от которого и возгорелся весь этот пожар, сыграла речь Сема, этого неблагодарного азиата, всем обязанного нашей великой стране и ее воинам, кои прямо сейчас на другом конце света проливает кровь и отдают жизни на святой войне с красами безбожниками, Лишь бы жалкий огрызок страны, которой божьим попущением этот зем правит, не проглотила очередная волна красного прилива. Но что там с Вьетнамом и этим изменником земам теперь будет, то не его капеллана забота. Сейчас ему надо уразуметь, как спасти верных братьев от поругания на родной американской земле. Американский обыватель в массе своей не склонен утруждать ум сложными размышлениями. Он верит стереотипам. Будет нетрудно убедить его, что негры возможны и не животные, не будем столь радикальны, но, несомненно, стоят ступенькой ниже в духовном развитии, чем белые люди, а значит, подвержены самым низменным звериным инстинктам. Отсюда, логически, вытекает склонность к самым мерзким, и темным культом, вроде Воду или тех, что творили авикалисты на родине негров в Африке, а заодно и к соблазну похоти, особенно к белым женщинам. Также всем известно, что после неудачи с идиотами Уилсона в Вьетнам стали в массе вербовать чернокожих. Да ведь этот Натан Вуд оттуда и приехал. Картина начинает складываться, сатана меня забери». Значит, негры, пусть и в рядах наших добросовестных вооруженных сил, попав во Вьетнам, дали там волю самым звериным сторонам своей полуживотной натуры, что не встретило протеста у наших белых солдат и даже военных священнослужителей. Вполне простительно, ведь с безбожным коммунизмом нельзя сражаться в белых перчатках. Негры резали на алтаре пойманных вьетконговцев, Белые капелланы, в надежде спасти хотя бы остатки грешных душ коммунистических безбожников, осеняли это крестом и молитвой. Белые солдаты смотрели ради поднятия боевого духа. И покажите мне слова из речи Згема, где бы такая картина опровергалась. И все это было вполне простительным ради святой цели борьбы с коммунистической угрозой. Мистер Смит, вы ведь не хотите, чтобы коммунисты завтра ворвались в ваш дом, лишили вас веры, собственности, даже семьи? Но беда наступила, когда чернокожие ветераны, вкусившие крови, подобно зверям-людоедам, вернулись в Штаты и не стали сажать на цепь свою звериную природу. Все Америке уже известно, что бесчинство в Демоине творили черные пантеры. Не просто уголовная банда, а группировка с некой идеей. И пусть кто-то попытается доказать, что эта организация не существовала в тайне от публики еще до этих событий, перенося кровавые жертвы, как привыкли во Вьетнаме, укладывая на алтарь как своих жениггеров, мало ли какие разборки могут быть среди этой публики, вовсе не склонной к гуманизму, так и похищенных белых детей. Возможно, даже маскируясь под друзей белого закона, чему не препятствовали даже некоторые его служители, такие как шериф Тернер, наивно веря, что умирают лишь черные бандиты. До того самого дня, когда божий воин Райс оказался свидетелем готовящегося гнусного деяния и попытался вступиться, но негров оказалась целая банда, и двое братьев Христовых погибли, желая спасти невинное дитя, Ну а Райс, испытывая душевные терзания, что его честное имя оказалось опороченным, не смог жить с этим дальше. Стройная и логично выходит картина, убедительная, ибо основана на полуправде, а значит, публика в это поверит. Ибо при должном старании можно убедить кого угодно, в чем угодно, если постоянно только об этом и твердить. Пусть и даже найдутся сомневающиеся, Кто не поверит сразу, пусть даже попробует поспорить. Но тем самым они лишь впустят в свой разум ваши доводы, что, собственно, от них и требуется. Дело лишь за самым малым. Слава Господу, что Соединенные Штаты все еще свободная страна со свободной прессой. Ну а здесь в Демоне очень много самых разных персон, кому падение нашей церкви грозит серьезными проблемами. И совсем нетрудно обеспечить публикацию журналистского расследования, где все это будет изложено ярким и эмоциональным языком, в том же регистре, в трибун и еще на радио, впрочем, это уже же частности, как и подбора значенной персоны разоблачителя тайн среди наших же верных братьев или прихожан, добавив для убедительности идей. Котором капеллан слышал от одного своего знакомого университетского профессора с юга, что негры, по особенности своего мышления, весьма склонны к восприятию коммунистических идей, а потому даже тот чернокожий, кто не состоял в коммунистической партии и даже никогда не встречался с коммунистами и не читал их литературы, все равно являются личинкой коммуниста типа потому опасен. И этому тоже поверят, поскольку в совсем недавнем мете шавекалистов в Африке у чернокожих были те же лозунги, что у этих черных пантер граб награбленные и убивают всех белых. И когда все Соединенные Штаты узнают, а они узнают, пока общее внимание еще приковано к демойну и такую публикацию непременно перепечатают все американские газеты, про тайную организацию коммунистов, которая похищает и убивает белых детей из богатых семей. Что тогда начнется? Особенно на юге, в том же Миссисипи или Алабаме, и вообще по всем штатам черного пояса. Наверное, для федерального правительства будет большой проблемой навести порядок. Одной дивизии ей точно не обойтись. А впрочем, так даже лучше. Мы наконец-то сокрушим черную скверну, разъедающую наше великое общество. Но о том пусть болит голова у светской власти в Вашингтоне. Зато наша истинная церковь будет вся в белом. И никакое расследование, даже если федералы на том настоят и проведутся всем тщанием, уже ничего не изменит. Поскольку и это капеллан за свою жизнь усвоил твердо. Реальность Это не то, что произошло, а то, во что публика поверила. Когда черные пантеры, деталубийцы и адепты черных культов станут истиной в сознании миллионов американцев, назад уже будет не повернуть. И наша истинная церковь, и ее орден Христа станут в глазах публики подлинными защитниками, божьими воинами, героями и патриотами Америки. А на любого, кто посмеет заикнуться о распуске нашей церкви и суде над кем-то из ее слуг, будут смотреть как на врага общества и сторонника коммунистов. Ну, и вишенка на торте, чтобы нашу картину происшедшего подтвердила то самое дитя, кого публика признает самым надежным свидетелем, и кому эта публика сочувствует, та самая мисс Смит. Именно она и расскажет всем как было на самом деле, что это нигеры хотели ее принести в жертву, а Райс и братья спасти. Ну а после, боясь расправы черных пантер со всей семьей, она лгала репортерам и даже федеральным агентам. Ну а теперь, уверившись в своей безопасности, под присягой готов открыть истину. Как убедить мисс Смит сказать то, что нужно нам, Как уже было упомянуто, в этом городе у нас более чем достаточно тех, кто имеет влияние и власть. Хватит, чтобы убедить какую-то сопливую девчонку выполнить нашу просьбу. Если она не захочет, например, чтобы ее семьей всерьез заинтересовался Крад. Ну, а она сама стала пациенткой одной недавно открывшейся клиники. Хотя, после, для надежности... А вдруг она передумает? Будет вполне естественно для особой ее возраста, которой пришлось пройти через такие ужасы, лечь в медицинское учреждение, полечить нервы. Не бойся, девочка, это совсем не больно. Маленький чик-чик в твоей головке, после которого ты, возможно, проживешь еще долгую и счастливую жизнь. Но, Смит, надо во имя блага общества и страны. Жизнь прекрасна!» Для тех, кто сможет найти выход, джентльмены. И паскудно для всех прочих. Демойн, 31 марта. Перед западным фасадом Капитолия, штата Айова, в Демойне, стоял памятник пионеры. Бронзовые фигуры отца и сына в походной одежде, с ружьями, смотрящие на закат, будто готовые продолжить путь в поисках, нового дома. Рядом с ними третья, и проводник из дружественного племени. Мой отец с отводетами еще застал живыми кого-то из них. Те, кто пришел на эти земли, тогда бывшие частью Луизианы, только-только выкупленные правительством Соединенных Штатов у французской метрополии. В то время это был фронтир с детственными прелиями и лесами где наши пионеры били зверя, сражались с враждебными кланами краснокожих и торговались дружественными. Среди этих первопроходцев находились и такие смерчаки, кто даже начинал постоянно проживать в индейских поселениях. И одной из моих прапрабабок -пра как раз и была полукровка из такого места. Так что в тебе, дочка, течет не только кровь отцов-пилигримов с Флауэра, и ирландских переселенцев, от мамы. Но и кровь исконных жителей этого континента. Малая доля, конечно, но есть. Позже здесь, к западу от Миссисипи, начали ставить первые фермы и городки, вроде нашего Морнингсан, и заложили форт Де -Мойн, из которого потом выросла столица нашего штата. Не только для защиты от набегов воистенных индейцев, но и против тех ушлых бледнолицых, кто якшался с ними на почве незаконной торговли спиртным и огнестрелом. Эту землю-дочь осваивали свободные города и люди, чьи предки, или они сами, покинули старый свет, желая своим трудом и умом начать новую жизнь на новом месте, вдали от бесконечных религиозных войн и гонета монархов и аристократов. И здесь было столько свободного места, что любой мог выбрать и застолбить себе подходящий участок и стать на нем полноправным хозяином. Но удавалось это лишь сильным духом и телом, кто был готов возделывать свою землю в поте лица своего, кто не боялся трудностей и лишений и риска пасть жертвой неурожая и голода или болезней, кто умел защищать себя и свою семьи, от набегов краснокожих и налетов бандитских шаек. Кому повезло выжить, те укрепились на этой земле. Без разницы, из какой нации вышли они сами или их предки, в какую церковь они ходили и как именно молились Христу. Здесь стали американцами, свободными людьми уже полноценного штата Айова. Мы ценим наши свободы и будем отстаивать наши права. Таков наш девиз. Вот почему этот памятник воздвигнут по праву именно им, простым, сильным, смелым и честным людям, а не монарху или еще какому аристократу, не полководцу, проповеднику или чиновнику, как это принято в Старом Свете. Запомни, все, что с нами случается, это лишь очередной челлендж в цепи испытаний, уготованных нам Господом. Потому надо не унывать, а принимать и проходить их достойно, жить дальше и делать, что должно. Аманда внимательно слушала папины слова. Мама и Дэвид тоже, хотя, наверное, они их раньше уже слышали. Все они пришли сюда пешком, Икап, совершенно не смотревшийся по соседству с шикарными бьюиками и кадиллаками, пришлось оставить на стоянке поодаль. Но день был на удивление теплый и солнечный. Погода скорее для конца апреля, чем для марта. Наверное, так и должно быть. Тучи рассеялись, и снова наступает покой. Вот только покоя не было. Каждый раз в школе при подъеме флага, когда звучали слова о Боге, Аманда думала, о каком. Ведь и Райс с банды хотели ее убить именем Иисуса. И если и Сталин и Папа Римский вовсе не гуманисты, а теперь еще и окажется, что мы для них обоих проклятые еретики, и не важно, что сейчас времена уже другие, важен лишь предлог, то на Новый Свет пока не падают супербомбы с орбиты, лишь потому, что возможности коммунистов уступают их желаниям. Пока уступает. Но ведь и правда, как только какое-то оружие было изобретено, то обязательно после применялось. И если на весь мир прозвучит, что демойн это средоточие Ереси, то что выберут русские самой первой целью? О, ужас? Тогда лучше, чтобы отец Вишоп был прав, утверждая, что коммунисты подобны муравьям или термитам, слепо подчиняясь своему вождю, как и насекомые своей матке, и жаждут захватить весь мир как саранча, заполнив все свободное пространство и пожирав все, до чего дотянутся. Тогда для них наш город — это не более чем одна из многих целей, без всякого приоритета. Так ведь отец Бишоп был христоносцем, значит, его словам веры нет. И что тогда должна сказать она, Аманда Смит, чтобы убедить всех, кто услышит, что Де вовсе не средоточие порока и не заслуживает участи Содома и Гаморры. Ну, а Роберт Смит думал совсем о другом. За время своей работы он успел достаточно поездить по самым разным штатам родной Америки, не только Айовы и Среднему Западу, и вел дела с самыми разными людьми, начиная от типичных реднеков и заканчивая такими оригиналами, как Амиши, Мормоны и им подобными интересными личностями что неизбежно формирует определенный кругозор, жизненный опыт и широту мышления. Ведь все вышеперечисленные – это, по сути, один народ, американцы, пусть и со своими, иногда очень большими, тараканами в головах. И со всеми ими ему нужно было общаться и договариваться, находить общий язык и индивидуальный подход, например, как продать амишан трактора и комбайны, — Да очень просто. — Добрые люди, вы говорите, что бензин и дизель — это против ваших заповедей? — Ок. — Но вы же пользуетесь лампами и прибусами на керосине. — Это же у вас дозволено? — Так вот вам и трактор с керосиновым двигателем. — Берете? — Так чего же, ради бога, шишки из Вашингтона и жирные коты с Уолл-стрит ждут от Старого Света и конкретно от России, где самых разных народов? Со своими закидонами На почве веры, культуры и, и прочих образов жизни Просто тьма тьмущая И все попытки принести туда Свободу и демократию Приводят лишь к тому, что Приносящих приходится хоронить И то, если удалось Вернуть домой их тела Те, кому повезет Еще больше Попадут в руки таких, как и вот Джулия Но если с ранами Интересами более-менее ясно, что делать. То, что делать, искалеченными душами. Примера мистера Фостера не даст соврать. Роберт Смитс вспомнил, как в 50-м его отец, дедушка команды, читав в газете, выдвинутый Дугом МакАртуром ультиматум к советам, еще до того, как случился ад в Шанхае, в сердцах бросил. — Что за идиот? Если ты поссорился с соседом, и хочешь загладить конфликт, так иди к нему с бутылкой виски в одной руке и с запеченной индейкой в другой. А если ты возьмешь с собой Винчестер и Кольт, так не удивляйся, когда тебя еще на подходе встретят картечью из дробовика. И ведь как в воду глядел. Что, впрочем, не удивительно с его-то жизненным опытом. Господи, как же сейчас Америке не хватает Такого человека, каким был великий Френк Рузвельт с его командой, того же нашего земляка Генри Уоллица взять, Рузвельт смог не только вытащить всех нас из депрессии и победить в мировой войне, но еще и после вместе с Черчиллем и Сталиным, по-божески поделил мир на рынке сбыта и сферы влияния, без скатывания в тот безобразный мордобой атомными дубинками и охоту на красных ведьм что творится у нас вот уже как пять лет. Но ты попробуй все это Аманде объяснить. Вот сейчас он, Роберт Смит, как отец, мог бы легко успокоить свою дочь и развеять ее страхи. Нужно всего лишь честно и открыто, лучше всего за семейным ужином, рассказать ей, что русские коммунисты это далеко не такие безбожные щадья какими сейчас у нас изображают МС Фаньер и тот же Голливуд. Случалось видеть их подделки. И что все эти страшилки про колхозы и гулаги? следует сходу делить на десять, а еще лучше сразу на сто. Всего лишь честно рассказать. Честность — это как раз одна из тех четырех добродетелей, которые, друзья, ставят на высокое место в жизни. Некоторые ставят настолько высоко, что вообще отказываются давать какие-либо клятвы или приносить присяги, в любом виде, даже в армии, даже в суде, на Библии или на госслужбе, искренне полагая, что честному человеку никакие клятвы и присяги просто не нужны. Ну а человека нечестного они тем более не уберегут от греха, клятва преступления, измены и предательства. Тот же Иуда, к примеру, никаких клятв не давал. Роберт Смит, такой, как сказали бы в одной далекой стране, перегиб, не разделял, но считал, что умолчание и утаивание правды, и особенно от близких людей, может сильно выйти боком, и в итоге оказаться даже хуже не только полуправды, но и откровенной лжи. Честно рассказать, но его дочь уже не в том возрасте, чтобы безоговорочно верить словам взрослых, даже своих родителей. Она обязательно потребует доказательства. И придется ей их дать, чтобы, как говорят нынешние тинейджеры, не прокатить за балабола. Ох уж этот их язык. И вот тогда... Это Дэвид знает и молчит, но он уже взрослый, а вот Эми, Она обязательно проболтается. Уж своим лучшим друзьям и подружкам точно, чтобы они тоже не боялись. И тогда... — Нет, лучше не рисковать. Сейчас не то время, чтобы... — Господи, до чего же мы докатились? Боимся быть честными с родными детьми из страха перед нашим собственным правительством. Как мы дошли до этого в нашей свободной стране? — Ну вот, мы и пришли, Ами. Гордись, ты первый из будешь выступать здесь». Аманда и раньше бывала в Капитолии, самом красивом и величественном здании Домойна, похожем на собор, но исключительно как посетительница. Теперь же ей предстояло выступить с трибуны перед этими важными людьми, самыми достойными персонами в штате Айова. А также корреспондентами газет и радио, приехавшими со всех Соединенных Штатов, наверное, и из самого Вашингтона есть. Завтра... Ее фотографии и текст ее речи появится. Ой, что будет, если она скажет что-то не то, так как мама постаралась над ее платьем и прической. Дочка, ты сейчас как настоящая маленькая леди. Только не бояться и не дрожать, а представить, что ты чаешь у доски на самом важном экзамене. — Спарки, привет! Ты выглядишь просто классно! — Майк Брайсон. Конечно же, его папа прихватил с собой. И тоже в костюме с галстуком по-взрослому. Привет, я тоже рада тебя видеть. И будь другом, после расскажешь, как все смотрелось со стороны. Слушай, Спарки, мне тут отец рассказал, что один парень из Бостон-Глоб раскопал, будто Фред Смит, твой дед, и Роберт Смит, твой папа, бывали в СССР. Первый там жил даже год или два, а второй был во время войны. Это правда или утка? Что? Ну, разве бы папа не рассказал о таком? И дедушка тоже. Так что уверена, что просто любители сенсаций придумали, или это были какие-то другие смиты. Я тоже так думаю, из паркии Но все же, с комиссией лучше не связываться, даже если ты ни при чем, они всю душу вынут, пока докажешь». Всю семью Смитов усадили в зале на лучшие места. На трибуну поднялся сам губернатор штата и произнес речь. «Мы, великая нация, потомки пионеров, хранители духа свободы, с честью вышли из трудного испытания. Проклятые коммунисты, но мы ведь не допустим. С нами и Господь!» За ним выступил мэр, затем еще какие-то важные персоны, говоря о том же самом. А затем один из этих важных, Аманда видела, как перед самым началом он здоровался за руку с губернатором, значит, его доверенный помощник, подошел и обратился к команде, Мисс Смит, скоро будет ваше выступление. Пройдемте, пожалуйста, со мной, для окончательного инструктажа. — Мистер Смит, мисс Смит, вы не возражаете? Они прошли в комнату куда-то за трибуной. Очень важный тип предложил Аманде сесть за стол и достал из портфеля листки с отпечатанным на машинке текстом. «Вот это вы должны будете сказать публике, мисс Смит. Можно ни слово в слово, если это не исказит общего смысла». Аманда прочла и спросила с недоумением. «Но ведь все было совсем не так, это неправда». «Мисс Смит, вы расскажете именно это». Улыбка важного типа показалась Аманде, похожей на звериный скал. «И завтра вы станете известным всей нашей стране, что откроет вам просто блестящие перспективы, например, поступить в самый лучший колледж, а затем и в университет. Вы хотите стать первой из семьи Смитов, добившейся настоящего успеха?» «Я не могу», — ответил Ламанда. «Мистер, вы требуете, чтобы я солгала в таком месте?» И перед такой публикой? Это же все равно, что под присягой. — Если это вас беспокоит, мисс Смит, я дам вам в этом отпущении греха, — осклабился собеседник. — Во имя Господа нашего и ради блага нашей страны. Аминь. И могу доверить, что никаких санкций за вашу невинную ложь вам ни от кого не последует. На земле уже точно. На священнослужителя важный тип был совершенно не похож, — И ни один мирянин не посмел бы сказать подобное, если только не состоит в христоносцах, которые не стеснялись считать себя служителями божьими, и в рядах которых, как говорили, состояли даже такие люди, как мэр и судья. То есть этот тип, друг и единомышленник Райса, один из тех, кто хотели ее на камне зарезать, а теперь желает свалить все на Натана Вуда, который ее спас, и чтобы она, Аманда Смит, своим публичным лже-свидетельством это покрыла. А стать знаменитой, успешной и, конечно, богатой, это было бы хорошо. Только Аманда помнила, чему учил отец. Никогда не вступай в сделку с дьяволом, он всегда обманет. Или не даст ничего, или возьмет такую плату, что горько пожалеешь. Я не буду говорить вот это. Аманда скомкала листки, и отшвырнула, как грязь. Я расскажу все, как было, чистую правду, хотите вы того или нет. На какой-то миг ей стало страшно. Показалось, что этот респектабельный тип в безупречном костюме сейчас набросится на нее и задушит. Аманда приготовилась закричать, хотя вряд ли ей придут на помощь, у злодеев, наверное, это предусмотрено. Но ее враг, справившись с приступом злобы, Вернул на лицо показную улыбку и сказал. Валя ваша, мисс Смит, вы свободны сказать, что хотите, так же, как и мы, свободны принять необходимые меры. Строго в рамках закона. Мы свободная страна, а не тоталитарная диктатура. Вас не бросят в гулаг. Вам потребуется в приличной клинике после пережитого ужаса полечить нервы и рассудок. Вам сделают некую операцию, после которой вы станете куклой без воли и разума, способной лишь к простейшим действиям и ответом на простые вопросы. И, возможно, в таком виде снова предъявят публике, а может и нет. И не надейтесь, что ваши родители в этот раз вас спасут. Напротив, у них будут очень большие проблемы, когда всю вашу семейку станут под микроскопом изучать и крады, и федералы. И налоговая, и полиция. Всегда ведь можно найти что-то предосудительное. Ну а даже если не найдется, то придумать. Ваша семья окунется в такое дерьмо, что не выплывет. Ну а для нас ваш поступок будет всего лишь небольшой проблемой. Ведь наша версия событий в изложении очень уважаемых людей для широкой публики намного убедительнее слов какой-то девчонки. У вас есть возможность вскочить на подножку поезда, идущего к успеху, и получить свою долю. Но если вы не желаете, мисс Смит, воля ваша. Дверь к трибуне, вон то. скоро вас позовут. Надеюсь, что вы будете благоразумны сделать правильный выбор. Иначе мне будет очень жаль и тебя, и твоих близких. Но ничего личного. Ради интересов страны и народа, поскольку мы истинные патриоты... В отличие от некоторых. В голове у Аманды не кстати мелькнула мысль. Вот Стефани Дура, решилась бы она сейчас поменяться со мной местами. Я бы, наверное, согласилась на ее место. Те, кто смотрит сейчас из зала, кого вчера еще Аманда считала лучшими людьми штата и города, кто они на деле? Потомки тех пионеров, монумент которым у входа, или сообщники райса? Если второе, то разум подсказывал, предательски лучше сдаться, сказать, что велено, и ни ее, ни ее семью не тронут. дети если Кра тоже решит, что Смиты, о которых говорил Майк, это их семья, то в ГУЛАГ никого не посадят. Но обвинение в коммунизме и любой связи с коммунистами, как клеймо, потеря работы, дохода, места в жизни, И это если истинным патриотам не попасться, которые могут и избить, и убить, и дом сжечь. А полиция ничего не заметит. Риск погубить не только себя, но и всю семью. Или же покориться и сделать, что требуют, и жить как прежде. В ожидании, когда на Демойн упадут бомбы, и все сгорит в на огне. не если Райс и его приспешники Служат вовсе не Богу, то когда и где их хозяин выполнял свое обещание? Слова проповеди Штаманда слушала вместе с отцом. «Если я и пойду посреди тени смертной, не устрашусь зла, ибо ты со мною, Жезл твой и посох твой, они меня ободрили. Если не знаешь, что сказать, говори правду, ибо доверься Господу, Который скажет твоими устами». И вас, сатанисты, не боюсь, ибо Господь там, где истина, а не с вашей ложью. Я, Аманда Смит, из семьи Смитов, которые живут тут, в Айове, с времен, как был основан этот штат. В этом городе хорошо знают моего отца, Роберта Смита. Он старший менеджер в отделении Джо Дир в Демойне. Моя мать работает в госпитале ветеранов, а я учусь сейчас в школе Калхан, лучшем учебном заведении города Демойн. В прошлом году, когда русские запустили свой спутник, сразу после того, как взорвали свою царь-бомбу где-то в Арктике, здесь была паника. Мы ждали ужасной смерти. Я никогда не забуду тот день, вернее, ночь. С тех пор в нашей школе регулярно проводятся атомные тревоги. Вообще-то они случались и прежде, но теперь каждую неделю мы выходим в коридор и садимся у стенки на колени. Нам объясняют, что так у нас будет какая-то доля процента, что при взрыве мы не превратимся в пепел. Нам всем раздали вот эти жетоны, чтобы после можно было познать то, что останется от наших тел». «Знаете ли вы, как это страшно, жить подобной индейке на ферме, которую завтра решат отправить в суп?» «Я решила сделать хоть что-то против такого ужаса, который дальше выносить было нельзя». Мой брат Дэвид служил на флоте, и он говорил, что легко отдать приказ открыть огонь из больших корабельных пушек, стреляющих так далеко, что не видно, куда попал снаряд и кого убил. Ну а наш шериф, мистер Тернер, говорил, что лишь опетые мерзавцы способны убить человека, глядя ему в глаза. Поэтому я написал письмо в СССР в надежде, что для мистера Сталина я буду уже не муравьем по ту сторону мушки, «Может быть, он тогда на самую малость уменьшит свое желание меня убить?» «И за это, всего лишь за это и ни за что больше, меня хотели зарезать на алтаре, принести в жертву именем Иисуса Христа. И я заваляю, находясь в твердой памяти и здравом уме, что это сделали Уильям Райс и двое его сообщников. А спас меня Натанвуд, которого те трое также привезли к алтарю, чтобы убить после меня». Райс умер, как пишут, повесился в тюремной камере. Не знаю, что я к тому побудило. Сейчас он отвечает уже перед высшим судом. Но проблема в том, что буквально перед этим выступлением... туда Аманда поискала глазами в зале. Вон тот джентльмен в первом ряду, третье место с края, требовал от меня лжи. Мистер, не знаю вашего имени, встаньте. Не вы ли мне угрожали, желая, чтобы я назвала Вуда злодеем? Ну, а Райс якобы хотел меня спасти. Но мы, семья свитов, принадлежим к обществу друзей. Ложь нам противна. Мистер, как вас там? Вы грозили, что упрячете меня в клинику, где мне сделают лоботомию, в овощ превратят. Но гораздо больше я боюсь, что завтра на этот город упадут русские бомбы. Случайно сошедшие с орбиты, точно так же, как наша бомба, случайно чуть не сожгла Париж три года назад. Ну а после все предпочтут честь это несчастным случаем, чем развязывать войну и получить еще десятки и сотни бомб. Я не хочу этого, я боюсь этого. Хватит. Знаете, когда я писала то письмо, то вовсе не думала никуда ехать. Я даже из заевы никогда не выезжала. Но теперь я заявляю, мистер Сталин, если ваши слова в ответ на мое письмо не были пустым обещанием, то я готова приехать к вам чтобы вы хотя бы взглянули в глаза одной из тех, кого вы готовы убить, если это хоть немного отвратит ужас атомной смерти от моей семьи, моего дома, этого города и многих других людей в новом свете. А еще я хотел вас спросить, мистер Сталин, неужели вся эта планета Земля настолько мала, что нашим странам и народам нельзя ужиться мирно? И пусть мы верим в разные идеи, Но зачем ради этого убивать друг друга? Тем более, что настала новая космическая эра. Я люблю читать фантастику, и сейчас думаю, как скоро полеты к другим планетам и даже к другим звездам, как в книгах Гаррисона, Гамильтона, Дока Смита, станут явью. Тогда нам и вовсе нечего будет делить. Миров в космосе хватит на всех. Пожалуйста, мистер Сталин. Даже если вы вынесли нам, живущим в этом городе, приговор, можете вы не спешить его исполнить до тех пор, пока мы не встретимся. Если только меня не убьют здесь те, что обещали упрятать меня в клинику и вырезать мозги. Кстати, заявляю, что чувствую себя прекрасно и совершенно не собираюсь ложиться по своей воле в какое бы то ни было медицинское заведение для поправки здоровья». На следующий день еще один разговор, который никогда не попадет в газеты. «Я восхищен!» — толстый джентльмен с сигарой бросил на стол газету. «Так гениально вывернуться из такого положения и грамотно построить речь, как сочиненный лучшим профессионалом, начав с маркера. Я, как вы все, из вашей стаи, попутно даже вставив рекламу фирме, где работает ее отец, что, несомненно, будет оценено владельцами фермы, обратившись затем к базовому страху каждой личности за свою жизнь и дав объяснение своему поступку, которое назвать непатриотичным можно лишь с риском для репутации и карьеры. Если у нее такой потенциал в 13 лет, то что будет дальше при надлежащей шлифовке? Хотел бы я знать, что известно миссис Лазаревой и тем, кто стоит за ней, о будущей жизни этой Яманды Смит. «А также об угрозе, которую она несет нашей стране», ответил лащеный джентльмен, похожий на британского лорда, если советские так заинтересованы ее судьбой. «Кстати, информация подтвердилась, что ее дед не просто был в СССР, но даже жил там два года». А Роберт Смит и ее отец также был в гостях у русских, сопровождая технику по Ленд Лизу. Джон Дир, не только трактородил, но и артиллерийские тягачи. Может, все намного проще? Всего лишь русские шпионы в трех поколениях? Для шпионов было бы верхом глупости привлекать к себе внимание таким поступком. Усмехнулся толстяк. И стороне, которую Лазарева представляет, совершенно не по чину заниматься банальными шпионами. Они играют куда крупнее. Ну и в депрессию, в начале тридцатых, когда деда мисс Смит совершил свой вояж, левые идеи были популярны даже в нашем кругу. Конечно, будет полезно иметь поводок для контроля над нашей фигурой, но я не вижу смысла без нужды. Бросайте эту карту на стол. «Воеве слишком многие важные персоны жаждут крови, мисс Смит», — заметил лощеный джентльмен. «Зачем она нужна вам?» «Затем, что мы играем не за один штат Айова», — заявил Толстяк. «Вы что, не понимаете, в какую яму могла влететь вся наша страна?» «Так прочтите, что творится на юге» после того, что успела просочиться в газеты про тайную организацию нигеров, похищающих и убивающих белых детей. Только за один день уже десятки негров линчеваны толпой или застрелены полицией. А сколько были просто избиты или арестованы за подозрительное поведение. А теперь представьте, что мисс Смит это подтвердило бы, и это было бы опубликовано в прессе, По всем Соединенным Штатам вы хотите устроить вторую гражданскую супер-демойн в масштабах всей страны? Получить внутреннюю войну, когда у нас едва хватает сил противостоять врагу внешнему? Кстати, как мы собираемся Африку своим задним двором делать, если коммунисты огласят, что нацистские расовые законы были всего лишь облегченной версией наших? Что есть чистая правда. «Не для прессы. Сегодня утром я имел беседу с Трыгом старшим Так он всерьез уверен, что ваши христанутые идиоты — это агенты коммунистов. А если и нет, то даже русские шпионы не могли бы сделать большего, лишая нас ценного ресурса для будущей войны. Спасибо, мисс Смит, что она сумела свягчить удар. Хотя ожидаю, что на юге тушить пожар придется еще долго». «Вы, я вижу, стали аволюционистом, дать нигерам гражданские права. А вы готовы тогда и платить им, как белым?» Я всего лишь трезво оцениваю ситуацию. «А что до моей прибыли, то не беспокойтесь. Есть и другие овечки, которых можно и нужно стричь. Всякие там китайцы, индусы, да хоть и европейцы» кто бежали в нашу свободную страну от коммунистического ига. Пусть отработает свое право тут жить в двадцатикратном размере. Я думаю, это куда безопаснее, чем подкладывать черную мину под наше счастливое общество и раздвать фитиль. Кстати, Трэг настоятельно просил, чтобы этого убийцу полицейских, Вуда, когда его поймают, передали военным властям. Я с ним соглашусь. Сегодня Вьетнам, завтра Индия. Кстати, решение послать туда наши войска уже принято. Спасать бедных хайдарабадцев от коммунистического гнета. И лучше там прольется кровь чернокожих, а не белых граждан. Или вы тот скандал после бомбежки Ханоя забыли? Ну и как после вы будете объяснять такому вот Натану Вуду, когда он вернется домой, что он животное, Зверю опасно дать почуять слабину вместо палки. Уступим сегодня, что нигеры потребуют завтра. — А кто сказал, что мы уступим? — усмехнулся Толстяк. — Дадим не всем и не бесплатно, а тем, кто заслужит своим усердием за нашу страну и наш интерес. — И кому при этом повезет выжить? Немногим и лучшим. Кто в нам случае стали бы... Пожаками бунта а так будут обязаны своим благом, нашему порядку. Система принята в британском обществе, особенно в британском флоте, где парень из низов мог пробиться наверх, но сугубо индивидуально, а не партией большевиков. Отчего в Британии и коммунисты были намного слабее, чем на европейском континенте. Вы не опасаетесь, что... При таком дарвиновском отборе мы сами создадим среди нашей элиты фракцию крысиных волков, агрессивных плебеев, которые в итоге не низведут нас до уровня уэлсовских элоев. И это может случиться уже в ближайшем будущем. Наш друг Райан в своих пророчествах так и не смог выяснить, откуда взялся негр Барак Обама и в Белом доме, Проблемы надлежит решать по мере их возникновения, — отрезал Толстяк. — Ну а если мои внуки превратятся в бледную немощь, прожигателей жизни, то они не заслуживают на участи. Я сам их наследство лишу. И если это мисс Смит и правда в недалеком будущем станет козырной дамой, то я хочу, чтобы эта карта была в нашей колоде. А сбросить ее в битые еще успеем. — Ну, допустим. Но не могу согласиться с вами касаемо новой церкви. В этот проект слишком много вложено и много ожидается. Другие участники игры будут недовольны. Так же, как в свое время в европейский Асгард, который вместо сети сопротивления в случае русской оккупации оказался бандой гангстеров в союзе с недобитыми нацистами, которыми командовал скрывающийся Гиммлер. Вам не кажется, что христоносцы катятся туда же? Сегодня самочинно выдумали кошмар про черных пантер, а завтра — бей нигеров, коммунистов и... А кого еще? Они решат сами. А Спелман вроде Гиммлера на подхвате у бешеного Барри, взбесившегося пса, надо посадить на цепь, пока он не перекусал хозяев. «Совсем не обязательно сворачивать проект» не исчерпавшей возможности. если дело лишь в ненужной огласке, то пусть новая церковь творит свои обряды, но в полной тайне и сугубо над настоящими смутьянами, а не над теми, кто случайно попал под руку. И уж, конечно, белые на алтаре — это стражающее табу. Кто такое впредь позволит, может сразу вешаться как райс. Впрочем, о том еще будет разговор на общем собрании. И кем вы видите Мисс Смит лет через десять в своей команде, если у нее сейчас такой потенциал? Тогда и будем решать. А пока, раз она захотела ехать в гости к Сталину, пусть едет. Во-первых, нам ведь нужно сейчас снизить градус противостояния с русскими, раз воевать с ними бесперспективно. Показать советом такой образ Мисс Америки, не кровожадного капиталиста-эксплуататора. А милые невинные девочки вовсе не желающие никому зла, а во-вторых, тут толстяк плотоядно усмехнулся. Не были, дорогой друг, не так давно заявили, слушая откровения нашего эксперта Райана, про их будущую перестройку, что нашим главным оружием станут не бомбы, а Голливуд, образ американской мечты где каждая семья имеет свой дом, автомобиль, телевизор, холодильник, пылесос, где жена может не работать, посвятив себя мужу и детям. И вот в Россию приедет мисс Смит, как раз из такой семьи. Что о том подумают русские, для большинства которых собственный автомобиль пока что недостижимая роскошь.